Глава 5 Арестанты. Апрель случился солнечным и дружным. Весна пришла, как новая хозяйка, в дом, выметая из углов грязный снег, взламывая лед на реках, пробуждая лесную природу и улыбаясь людям обещанием скорого тепла, пьянящей радости цветения, богатого урожая. Но май вдруг засыпал дороги снегом, возвращая на лица арестантов печать привычного уныния и затаенной злобы на весь мир. Проводник Егор Чагин быстро оправился от раны, но доказать свою непричастность к ограблению обоза так и не смог. После многих часов допросов и сидения в холодной избе на воде и хлебе он был оставлен под арестом неосужденный и неоправданный. Становой не хотел брать решение на себя, и отложил дело до приезда хозяина приисков Леонтия Булыгина. Чагина поместили в барак к осужденным по разным делам, которых местное начальство использовало на тяжелых работах бесплатно и бесконтрольно. Оборванные грязные каторжане, все имущество, носящие с собой в заплечных котомках, каждый день совершали пеший путь от барака до участка, изрытого шахтами. Там под охраной нарядчика и четырех вооруженных солдат они били кирками породу, возили груженные тачки, крутили ворот промывочной машины. Чагин был поставлен при них бригадиром, но не имея надежного положения и сам считаясь преступником, авторитетом у каторжников не пользовался, жил с ними наравне в холодном тесном бараке и питался скудной тюремной пищей. И хотя для вольных работ арестантов подбирали не буйных, не привязанных клятвами к воровскому миру, в основном из крестьян, совершивших тяжкие преступления по случайности или недомыслию, все же каторжная жизнь на всех накладывала мрачный отпечаток и проявляла в человеке самые дурные качества. Чагин среди них не находил никого, с кем хотелось бы завязать приятельство, и держался в стороне, Пользуясь кипятком из самовара охраны и ночуя на отдельной лавке у двери. Ждать Булыгина оставалось уже недолго, а там, как Бог рассудит, в каторгу на двадцать лет или на свободу. Неопределенность будущей судьбы сделала из Чагина фаталиста, почти философа, стоически принимавшего все тяготы настоящего положения. Чего нельзя было сказать про бывшего студента? Тимофея Карпова, молодого человека двадцати лет, осужденного за убийство проститутки в публичном доме в городе Благовещенске, где он очутился проездом. По материалам дела выходило, что Карпов был ограблен хозяйкой заведения, но указать количество украденных денег не смог, твердил только, что у него было много золота, и женщины, подпоив, обыскали его спящего, И вытащили кошель. Убийство произошло по случайности. Во время разбирательства и ссоры Карпов сильно толкнул мещанку Коробейникову, та ударилась головой о туалетный столик и сломала шею. На допросах Карпов утверждал, что при нем Коробейникова только ушиблась, но оставалась жива и здорова, а шею ей, видимо, сломал швейцар заведения по приказу хозяйки, чтобы скрыть концы в воду но так как доказательств он привести не смог и объяснять, откуда взял крупную сумму, тоже отказался, а хозяйка постаралась замять скандал в самом порядочном доме терпимости, который посещали все высшие городские чины, спустя две недели расследования Тимофей Карпов был осужден за непреднамеренное убийство и отправлен в каторжные работы. Об этом случае рассказал Чагину сам Становой, который частенько посещал Благовещенск и лично знал хозяйку заведения, немку, а также убитую, по его словам, добрую ласковую бабу шести пудов весом. и худосочный Тимоша, немочь, как прозвали студента в бараке, был сразу, видать, не жилец. В оборванном армяке с длинными спутанными волосами он едва поднимался с утра на работы, а с шахты тащился уже и вовсе из последних сил. Кашель его мучил все сильнее с каждым днем, и арестанты стали жаловаться, что новенький разносит по бараку заразу. Особо не взлюбил студента. Полтавский мещанин по фамилии Хвороба, бледный и полный, с белесами на выкате глазами. Он всякий раз находил случай обложить ругательством или даже ударить больного локтем в живот. И в этот раз, когда арестанты тащились с рудника по грязному, подтаявшему майскому снегу, Хвороба оглянулся на охранного солдата и нарочно подставил Тимоши под ножку. Когда студент упал, он пнул его тяжелым от заскорузлой грязи сапогом. — О, немочь! Ползет, как ша в корсете! Остальные рабочие угрюмые равнодушно шли мимо. Только Чагин наклонился, чтобы помочь Тимоше встать. Услышал, как тот бормочет молитву. «Дева Пречистая, Пресвятая Богородица, Убогих заступницы печальных утешения, Ногих одеяния, больных исцеления, Грешных спасения». В который раз голос студента показался ему знакомым, И молитву он вроде бы уже слышал из этих уст. Хвороба, воспользовавшись замешательством Чагина, оттеснил того и подцепил упавшего Тимошу за ворот кафтана, потянул по дороге. Хрипя задыхаясь, Тимоша пытался отцепить от себя руки обидчика и колотил тощими ногами по грязи. Солдат с ружьем, замыкающий строй, смотрел в сторону, а нарядчик, едущий на лошади впереди колонны, дремал, повесив голову. — Шипчи, молись, Тимошка, быстрее помрешь! — — шипел Хвороба, мучая слабого товарища из одного только удовольствия, как злые дети мучают кошку. Чагин окликнул солдата. Вместе они оттолкнули Хворобу и помогли Тимоше подняться. Тот тяжело закашлялся, опираясь на руку Чагина. — Но! Не балуй! — пригрозил Хворобе солдат. Уже подходя к бараку, Хвороба приблизился к Чагину, и нагло пялись в глаза своими белесами зенками, пообещал «Допеку, Тимошку! Ты, Чагин, не сбережешь! Через его чахотку наряда не срубили, водки к ужину не дадут!» Навялился, навязался на шею, Скиляжник, бродяга Чагин, угрожающий, приподнял лопату, которую всю дорогу нес в руках, выразительно посмотрел на хворобу. Поддерживая Тимошу, Чагин подвел его к дверям барака. Прислонившись к дощатой стене, Тимоша вдруг улыбнулся, заслышав в кустах соловья. — Слышишь, Чагин? — Соловушка! Да как заливается! Чагин тоже прислушался к затейливой трели. — Значит, к теплу. — К теплу. И птичка весне веселится. «И муха жужжит!» Тимоша глубоко вздохнул и прижал руки к больной груди, воскликнул с отчаянием. «Эх, пожить бы еще, Чагин! Страх, как помирать неохота!» Его глаза при этом вспыхнули, а щеки, покрытые лихорадочным румянцем, разгорелись еще сильнее. «В лазарет тебе надо, Тимоша!» — посочувствовал Чагин. «Ты на работы завтра не иди!» — Я нарядчику скажу. Тимоша рассеянно улыбнулся Чагину. — Да, отлежусь. Тяжело мне. — Благодарствую, Егор Степанович. Барак, пропавший кислым хлебом, духом отхожего места и тяжелым потом отсушившегося над печкой тряпья, только лампадкой возле иконы напоминал, что здесь живут православные люди, а не лесное зверье. Обитатели, забившись на нары, как в логово, ругались, кряхтели, стонали от ревматической боли. Кто-то ругался с соседом, кто-то штопал одежу, самые беспечные играли в карты кустарной работы на интерес. Свет шел из узкого закопченного окна до от лампадки. Керосиновую лампу приносил и уносил с собой охранник, раздающий арестантам бедный ужин, похлебку или кашу, кусок ржаного хлеба, к которым изредка прибавлялось пожертвование от местных благотворителей, пусковой сахар, баранки или пироги. Когда настало время ужина, Тимоша приободрился, отпустил руку Чагина, которую сжимал своей горячей ладонью. Сам поднялся, чтобы получить в деревянную миску свою порцию. «Как поем, так мне легче станет. Надо мне поесть, Егор Степанович». Чагин тоже просунулся в очередь со своей помятой оловянной посудиной, ополоснул ложку из ковша у двери. Перекинувшись парой слов с охранником, видел, как Тимоша бережно несет миску с дымящейся похлебкой, накрытой краюхой хлеба. Руки его дрожат, но на губах играла улыбка предвкушения. Он сел под иконой, перекрестился, перекрестил и хлеб. Хвороба, проходя мимо, Вдруг как бы случайно поскользнулся, сделал вид, что падает, и выбил миску из рук Тимоши. Тимоша вскрикнул, горячая похлебка обожгла ему руки. Чагин видел, как чахоточный пытается схватить краюху хлеба с грязной земли, но хвороба наступил на хлеб с сапогом и растоптал, чуть не раздавив тонкие пальцы Тимоши. Арестанты доедали похлебку, не обращая внимания на эту сцену. Кто-то уже подчищал миску коркой хлеба и устраивался спать в куче тряпья на нарах. Тимоша остался сидеть под образом, глухо кашляя, отчаянным взглядом обводя барак. Чагин пробрался к нему между нарами и протянул свою миску с баландой. «На, поешь!» Тимоша глянул недоверчиво, затравленным зверем. Что ж? Свое отдаёшь?» Отводя глаза, Чагин сделал неопределённый жест. «Ничего, я у охраны калача поел». Тимоша принял миску трясущимися руками, вынул из-за пазухи деревянную ложку. «Ну, спаси тебя Бог, Егор Степанович! Худо мне!» «Нутро горит! Помру я скоро!» Перекрестив еду, начал жадно, неопрятно хлебать теплое варево, не замечая, как оно течет по подбородку. Чагин прилег в углу лавки на солому, думая о том, как быстро человек теряет свой облик и былое достоинство, стоит только болезни и голоду перейти терпимую черту. Жадно вылезав миску, Тимоша подполз к Чагину, Привалился к стене, тяжело дыша. — Ты ведь, Егор Степанович, за обоз сюда попал, который с золотом ограбили. Чагин кивнул. — За обоз. Из глаз Тимоши вдруг покатились слезы. Он зашептал горячо, открыто, как на исповеди. — Мечтал-то. Поеду на теплое море. Там все господа ходят в соломенных шляпах и кушают виноград. — но, видно, грехи на мне велики». Он вдруг нагнулся и выпалил. «Много людей мы убили, слышишь, Чагин?» Чагин пристально взглянул на Тимошу. «Душегубством тут никого не удивишь». Парень вдруг усмехнулся, покосился веселым и безумным взглядом на Чагина. Небогат, Тимошка! Животин, собака да кошка! Маменька так говаривала!» любила меня маменька богомольница была весь дом в иконах год как скончалось да и я не жилец тимоша вздохнул полез за пазуху достал какую то грязную тряпицу, развернул на коленях на изнанке тряпицы химическим карандашом была начерчена примитивная карта нарисованная обозначение реки деревьев скалистого ущелья Никому не сказывал. Духовнику не открылся. Одному тебе поведаю, чтобы ты простил меня, Егор Степанович. Простишь ли? Да за что? Тимоша придвинулся, зашептал, обжигая Чагину щеку своим горячечным дыханием. — Это ведь мы обоз ограбили. Плотник был с нами, офицер один, и еще татарин, салтан. Кучер был подговоренный. «Да его там же и положили, помнишь, Чагин?» Чагин изумленно отстранился, пристально глянул на Тимошу. «Врешь, Тимошка! Сказок арестанских наслушался!» Тимоша капризно повысил голос. «Не вру! Сманил нас офицер один! Говорит, все равно помрешь ты, Тимоша, от чехотки, О жизни не повидал! Пойдем с нами грабить казенный обоз!» Охрану напугаем да свяжем, золото заберем. Поддался я на искушение. Старичок-арестант заворочился на нарах, забормотал во сне. Тимоша испуганно оглянулся, склонился к Чагину еще ближе. — Надели мы звериные шкуры, чтоб на тунгусов подозрения навести. Подстерегли обоз, а как пальба началась, я на колени упал и стал молиться. Убили они всех. Даже собаку твою убить хотели, да я не дал. Как глаза закрою, так и вижу. Лошади, люди лежат, кровь на снегу. Чагин вспомнил молодого разбойника, который молился, упав на колени, и понял, где раньше слышал голос Тимоши. Да, причудливо тасует судьба свою засаленную колоду. Делая вид, что не поверил, Чагин забрал у Тимоши свою миску. «Складно врешь. Одна заминка. С такой-то добычей чего ж ты в бараке баланду хлебаешь? Золото где?» Тимош ткнул пальцем в нарисованную на тряпице карту, но не смог ничего сказать, зашелся тяжелым кашлем. Сонный хвороба приподнялся на нарах. «Снова ты, немочь дохлая!» «Никшни, холера, спать не даешь!» Отдышавшись, Тимоша прошептал. «Спрятали мы золото вот здесь, в пещере у красного камня. Знаешь, как было? Сейчас расскажу!» Рассказ Тимоши так врезался в сознание Чагина, что он как наяву представил себе всю череду событий, произошедших на скалистом берегу реки Умальты. Обозный тарантас, запряженный белым мерином, стоял возле пещеры в скале, внизу простиралась покрытая льдом река. На тарантасе лежал раненый татарин Салтан. Его грубое лицо корчилось от боли, ватный халат был вспорот и пропитан кровью. Салтан ругался и скрипел зубами от боли, держась за живот. — А-а-а, баш! А-а-а, кутагым! — Рядом с Тарантасом Тимоша в отчаянии творил молитву. «Свет небесный спусти на души наши, да Бога попроси, о нас укрепить, да благо Господне обрести!» Тут же возле телеги срывал с себя медвежью шкуру и маску кряжестый бородатый плотник, черноволосый, широкий, с могучими плечами и шеей. Он настороженно смотрел на скалы. «Что ж, погони вроде нет за нами». Но стрельбу слышать могли. Тут и охотники бродят, и тунгусов стойбище близко. Человек в брезентовом плаще приказал глухим голосом. — Распрягаем лошадь, мазурики! Надо уходить! — А золото? — спохватился плотник. Человек в плаще начал распрягать коня. Салтан продолжал стонать на тарантасе. Тимоша плакал и молился, то и дело захлебываясь кашлем. Пресвятая владычица всепетая, горе-то какое! Столько душ невинных загубили. Господи, помилуй! Бородатый плотник схватил за руки человека в плаще. Куда распрягаешь? А золото, как повезем, сорок пудов! Ради чего рисковали? Тот повернулся и холодным взглядом смерился участника. Показал на расщелину в скале Чего разнылся, баба? Видишь расщелину? Туда телегу загоним, закроем ельником. Нельзя с повозкой идти. А будет по всем дорогам. В делах наших, в лицах людских, в мыслях и снах наших. Моли Бога о нас, грешных, молился Тимоша. Салтан приподнялся на соломе. Как бросай телегу? Как я дойду, дьявол, сибдык? Как дойду? Человек в плаще усмехнулся, пряча за спиной руку с охотничьим ножом, наклонился к Салтану, глядя ему прямо в глаза. «Вот дьявол тебя и проводит!» Удар нанес умело, с огромной силой под ребра, прямо в сердце. Салтан захрипел, задергал ногами, закатил глаза и через минуту умолк, откинувшись на солому. Убийца осмотрел и забрал себе ружье татарина. Красивое, дорогое, английской работы. Тимоша в ужасе схватился за голову, отбежал от телеги с криком «Господи! Господи! Что делаете? Прекратите немедленно!» Бородатый плотник вскинул свой обрез и наставил на человека в плаще. «Ты что ж?» Нас всех поубивать задумал. Тот хладнокровно отвел рукой ствол. Остынь, вас не трону. И куда вам без меня? Салтан-то был не жилец, одной обузой меньше. Кровь Салтана лилась на рогожу, капала на снег, а под рогожей круглились кожаные мешочки величиной с детскую голову. В каждом мешочке зашит был пуд чистого золота, добытого на приисках Булыгина. Убийца вытер нож, а халат Салтана отпихнул в сторону тело татарина. Тем же ножом вспорол уже пробитый пулей мешок. Вид рассыпанного золотого песка, смешавшегося с кровью, словно заворожил смотрящих на него людей. Все молчали. Вдруг плотник бросился к золоту, запустил в него пальцы, дрожащие от волнения. «Мое! Возьму! Сколько унесу, возьму!» Тимоша тоже подошел и протянул руку. Человек в плаще рассмеялся. «Ух жаден ты, борода! А жадность, сказывают, одной сырой землей насыщается!» При этом подмигнул Тимоша и тоже запустил руку в золотой песок. «Вот что, мазурики! Надо нам разойтись, по углам отсидеться. А весной, как река вскроется, придем сюда на лодке». «Нет, сразу поделим! Обманешь!» — закричал бородач. «Не обману», — возразил убийца, глядя своим подельником в глаза. «Мы кровью повязаны». Он сдернул рукавицы с пояса мертвого салтана, отсыпал немного золота в каждую. Одну протянул бородатому плотнику, другую сунул в карман Тимоши. — Это вам на прожитье. — Тимоша, в монастырь иди трудником. Только не болтай там, даже на исповеди молчи. Ты, борода, тоже скройся на дальний погост, а в конце мая, как станет тепло, все уляжется. «В Хабаровске встретимся. Найдете меня в гостинице «Можестик».» Скинув плащ, он начал толкать телегу в расщелину, крикнул. «Эй, Попович, помогай!» Тимоша не сопротивлялся. Встал рядом, начал толкать, присоединился и плотник. Труп салтана, сброшенный с телеги, покатился вниз по скале. Там упал в черную промоину и ушел под лед реки. Арестанты ворочались на нарах, стонали, почесывались от блошиных укусов. Рассказав свою чудовищную историю, Тимоша сник, как будто воздух вышел из пустой оболочки. — Как звали того офицера? Чагин взял Тимошу за подбородок и повернул его голову к себе. — Мержецкий! Да только это фальшивое имя, я думаю. Он во всем виноват, а я не стрелял, ей-богу, не стрелял. Он вздохнул. Наказал меня Господь, что я в монастырь не пошел и не покаялся, а пошел в публичный дом, где мое золото хозяйка украла. И Машу я не убивал, толкнул только слегка. Это они ее потом убили из-за золота. Он снова показал Чагину самодельную карту. Эту карту потом уж нарисовал, на всякий случай. Вот здесь, у красного камня, в пещере лежит оно. Человечьей кровью полито. Тимоша зашелся тяжелым кашлем, схватил Чагина за руку. — Воды! Ради бога, принеси воды, Егор Степанович! Задыхаюсь я! Чагин поднялся, взял кружку Тимоши. Пробираясь между нарами к двери, за которой в сенцах стояла бочка с водой, все думал, что же делать теперь? Донести Становому, оправдаться? Доказать, что не он украл золото? Тимоши уж хуже не будет, и то не жилец. Надо убедить его признаться. Пускай Булыгин вернет свое золото, а Чагин — доброе имя. Видно, так тому и быть. В темноте он нащупал ковш, разбил корочку льда на бочке, зачерпнул воды. Вернулся с кружкой, удивившись про себя тишине, которая вдруг воцарилась в бараке. Тимоша так и сидел под образом, прислонившись к стене. Глаза его закатились, во рту булькала кровь, на горле виднелось красное пятно, как от удара. — Проклятое! Золото! — Прохрипел Тимоша и вытянулся на лавке, будто руки и ноги у него были деревянными. «Приставился», — понял Чагин, закрыв глаза умершему, перекрестился. Прежде чем позвать охрану, склонился над Тимошей в поисках карты, осмотрел руки, землю под лавкой, даже обшарил карманы покойника. Но кусок ткани с нарисованными знаками бесследно исчез.